глава тридцать вторая. Он снова оказался в имении чуть позже четырех часов дня. Когда он поднялся в комнату Эвы, девочка рисовала, одетая все в то же абсурдное платье принцессы. Перед ней лежал еще один портрет Джербера. На этот раз черты проступили пили резче, словно он в единый миг постарел на двадцать лет. Может быть, он на самом деле сейчас так выглядит. После волнений и бессонных ночей спросил себя психолог. «Я проснулась, а тебя нет», — пожаловалась маленькая пациентка. Ведь в конце последнего сеанса она крепко заснула, как и герой истории, которую она рассказывала под гипнозом. А доктор ее не разбудил. «Ты так хорошо спала! Я не хотел тебя беспокоить», — соврал тот. Девочка взглянула на него с обидой. Поверила в байку. джербер вдруг почувствовал себя виноватым. «Ты тоже меня покинешь?» «Да?» — спросила Эва, снова уставившись на рисунок. Доктор подошел к ней. «Нет». «Не покину», — пообещал он. «На этот раз искренне» злая?» — спросила девочка, еле слышно. «Ты не злая, но ты все равно боишься меня». Он не знал, что ответить и сказал. «Твой дружок пугает меня». Эва глубоко вздохнула. «Иногда я тоже его боюсь». «Я не хочу, чтобы он причинял тебе боль, понимаешь?» «Он злой, потому что грустный». «Лучше не скажешь», — подумал Джербер. «Я осознал, если сделать так, чтобы воображаемый друг перестал грустить, это поможет и Эви». «Сейчас мы продолжим с того места, где прервались». Хорошо. Девочка снова повернулась к тому же самому креслу с подлокотниками возле белого шкафа, ища одобрения у своего дружка. Потом кивнула гипнотизеру. Джербер закрыл дверь. Установил маленький портативный метроном, запустил стрелку. Мерный стук наполнил собой тишину. Эва уже знала, что делать. Она сложила руки на груди, закрыла глаза и стала дышать в определенном ритме, как Джербер ее учил. Чуть позже глаза под веками перестали двигаться, мышцы тела расслабились. Это означало, что девочка впала в транс. Гипнотизер ждал. Рассчитывал на то, что воображаемый друг вот-вот проявит себя. Но ничего не происходило. «Знаю, ты меня слышишь», — сказал он, — фальшивой сущности, скрытые в психике девочки. «Я хочу знать, чем закончилась история». Дыхание пациентки участилось. «Расскажешь мне, как ты умер?» И психолог добавил, «Это сеньор в очках, да?»